Под описание половина вольных сталкеров подходит. Вот Под плащ — это примета. Неужто стрелка человек? Ты чего тут? Я, кстати, призрак. За артефактом полез. Детектор уронил вот. Виновато указывая в кратер археаномалии, ответил Валя. Ты тот самый призрак? Я Валентин. И протянул руку первым. Сам этот вопрос нейтральный, но всегда работает. Называть имя и прибавить «тот самый»?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 Что-то все же произошло там, на базе, отчего Халецкий тут, думал призрак, наблюдая, как рядовой Снаровист разливает вторую бутылку, и, улучив момент, когда старые знакомые замолчали, все-таки спросил капитана. Ты ж капитан, оно, ну, конечно, дело не мое. Если чего, то рот он как граница на замке, понятно? Но почему капитан? Мы вроде с вами. Ты мне давай, муму, не это. Рот у него на замке. Знаю вас, толкирюк!» Безрядно бухой капитан набычился. — Послали, значит, надо. — А что до капитана? Хлецкий сбавил тон, отправил в рот ложку тушенки и продолжил. Уже вполне нормально. — Ты же сам знаешь, новок, что все под богом ходим. — Да, виделись с тобой мы как с полгода. Тогда я уже, считай, подполон на погон примерял. — Жизнь она же как? Иногда селяви, иногда селявас.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 Ну, как бизнесок? Ничего такого. В моменте спецы нужны были в одном месте. Все договорились, вертушка уже на мази была. А тот особистый, как снег на голову. И, знаешь, Таченко сукой оказался. Сдал. Явки, пароли, адреса, записи там. Ковальский жопу-то свой прикрыл, с договорился, а материальчик тот зажал, Походу, укнится еще оно. Чемодан целый того материальчика. Утопить не только что меня, высоких дядек в международном командовании может, и Татьянку с Ковальским. В общем, вынесло близким разрывом меня сюда с понижением званий и отъемом нажитого невосильным трудом. Полковник, видишь, не пострадал. Все решил за мой счет». Даченко это долго генерал, уточнил проводник, хотя и так было понятно. Холецкий злобно сплюнул и, кивнув, продолжил: Мне помощь твоя пригодилась бы как. К... Я отсюда пока никуда. Одел много. Восстанавливать связи, все торговлю. Денег должны мне много кто. Поможешь? Деньги отнимать или чего? Да что тебе деньги? Мне связь нужна.